Мы ну, все, все еще пишем, да? Все это... <смех> Круто. Говард кнул красавец. И это свойство его с младенчества отличает. Его только завистник не признает, только безнадежно не замечает. В Говарде всякие души не чает, он любую денежку выручает и любую девушку приручает. И поэтому Говард всегда скучает. Старший Кнол, адвокат, он сухой и желтый, что твой пергамент. Он обожает сына и четверганет, чтобы они не сидели в пабе, где им сварганят, по какой-нибудь замечательной Блади Мэри. Кнол человечней сына, по крайней мере, он утешает женщин, которых кто-то отвергает. Вот какая-нибудь о встреча его попросит и придет, и губа у нее дрожит, и вот-вот ее всю расквасит. А у старшего Кнолла и хрипоца и просит он глядит на нее, как сентиментальный бассет. Я понимаю, трудно с собой бороться. И такая в глазах его легкая виноватца. Но стоит ли плакать из-за моего уродца? Милочка полна, глупо так убиваться. Нынче Говарда любит Бет при живом-то муже. Бет звонит ему в дверь, затянув поясок потуже. Приезжает на час, хоть в съемочном макияже, хоть на сутки между гастролей даже. Хлопает ртом, говорит ему «я же, я же». Только он не любит и это тоже. От нее ему только хуже. Говард говорит отцу «Бет не стоила мне ни пенса. Ни одного усилия, даже танца». «Почему я прошу только сигарету, а они уже мне останься? Ослабляю галстук, а они уже мне разденься. Пап, я вырасту в мизантропа и извращенца. Эти люди мне просто не оставляют шанса». Кнул осознает, что его сынок не имеет сердца. Но уж больно циничен, чтобы из-за этого сокрушаться. Говорит, ну пусть Бет соедет на той неделе поутешаться. Через неделю из семь неотвеченных вызовов на мобильном Говард ночью вскакивает в обильном ледяном поту, проступающим пятнами на пижаме. Ему снилось, что Бет находит за гаражами мертвую, вспухшую, чем-то, видимо, обкололась. Ковард перезванивает, слышит сонный и грустный голос он внутри у нее похрустывает, как щербет. Ковард выдыхает и произносит Бет. Я соскучился: сердце ухает, как в колодце, да, их кажется, все четыре по телу бьются. Повисает пауза. Бет тихонько в ответ смеется. Старший кнул ее, не дожидается на обед.